И желательно. Кто когда покупает, кто-то и платит за время, как за него платят? Сколько времени ты сможешь сэкономить, пользуясь этим человеком? Вот сколько ты на нем сможешь сэкономить времени? Так на скорую должны платить миллионы. Не должны. Но платят. Знаю, когда на скорой ты уже не платишь, там уже готово. Более того, некоторые родственники доплатили бы, чтобы и... припозднились. Просто чем позднее приезжает скорая, тем точнее диагноз. Я знаю. Ну, бедная консультантка. Да. Диагноз уточнит патолога у Да, самое точно. Диагноз. Итак, все таки, все таки Вот есть время. И в это время есть я, со своими знаниями, со своими способностями, со своими э, говорительными и думательными навыками. Итак, я зачем нужен? — Будет хорошо, да и нужно. спасибо. <связь> — <связь> Просто посидеть, и вы что? Вот, Она сидит не согласна, но не говорит. — Нет, для меня, например, информация для, для меня какая-то полезная. Для меня. — Какая? Я же могу говорить, мне это пофиг. Более того, один из моих коллег. Вот мне, мне нравится то, что у меня, знаете, в последнее время какая-то деградация да, пошла, и вот здесь вот просто мозг начинает работать. Для себя какую-то информацию полезно подчеркну черпаю и для работы, и для себя. Радует. Радует. Мне только, а что надо-то? Так опять же, да? как да? определить Вот деградация мне, знаете, мне-то вот у меня-то меня меня есть. У меня есть скромное желание. Скромное. Вот мало того, чтобы вот, я же тоже хочу понравиться себе. Угу. И вот иногда я ухожу с работы, счастливый-счастливый. Понравился себе, да? Да. Я смог это. Причем никто не знает. Угу. Хорошо я отработал, плохо я отработал, да. половина зависли, половина недовольны, половина послали, половина упсихнули, ушли, а я выхожу оттуда, сегодня И я их смог. Нет, не их сделал я смог то, что я хотел. И я успешный. А что ты сегодня хочешь? Это когда... Итак, О, Итак, так... это когда я на группе. Там я знаю, куда я веду и как я проведу. А клуб это немножечко О, другое. Вот ответ. Я не ухожу. Сегодня я бы хотел, хотел услышать какой-нибудь вопрос и подвести вас к ответу. Ты уже задала вопрос. У меня есть я не знаю, в тему, не в тему вопрос. Вот я постоянно слышу, допустим, что если отношения не ладятся в семье, да, как бы причина в женщине, мужчина отношения не может строить. Потом, если мужчина в социуме не успешен, причина, он приносит домой ему мало денег, причина в женщине, потому что, она она не спонсирует это. Потом, если.. Там и, и вот и много много много mm -hmm, чего, mm -hmm, да? Mm -hmm, а что что в чем причина Это по книжке Козлова, нет? Это, ты нет, это не говорит. Что чем виновата женщина? Что? Виноваты Насчет виновата нет. Причины. Допустим, мужчины вымирают, виноваты женщина. Не виновата причина женщина. Потом э, еще один такой момент. Если бы опять женщина бы на минуту там то то то то то земля бы стала раем. Да. И Потом мне уже не он сказал. Кто-то меня? А мне хочется разграничить. Хорошо, замечательно. Mm -hmm. А, как бы, а мужчины-то не козлы. Сказать? козлы но... Сказать? Хорошо, скажу легко. Причем виноваты, понимаешь, в скандале, же, в конфликте одного виноватого да. не бывает. Да. Как звучит? Хлопок бывает, ладоши одной да. рукой не звучит. Поэтому обязательно двое. <coughs> Женщина виновата в том, что она обвиняет, а мужик виноват в том, что он верит. А если она не обвиняет? Так? Она виновата в том, что она женщина узнала, какой силой она обладает. мужчина обвиняет, он не виноват. Да, вот мне тоже защищается. Он защищается? вот. Не. Тогда шпаги и по Мне интересно вот разграничить вот, да, вот сферу женскую, потому что было разграничено так, что эти эмоции это женская, а дух информация мужской. Да. Да. И как бы, но… Постоянно звучит, что женщина, если, допустим, отношения это женщина, потом кто-то это женщина, uh -huh. успешность мужчины, то есть из солдата генерала делает опять женщина, и все-все-все, вот так вот женщина-женщина-женщина-женщина-женщина. Я так думаю, а где мужчина? Угу. Мужчина? No, no. Практически не осталось. Мне А вот так. Потому что то, что есть мужчина, ненавистная женщина. Так? И дальше. Вот есть у женщины главное предназначение кормить и греть, mm -hmm. и если тебя не кормят, ты начинаешь вымирать. Mm -hmm. Причина – это не причина. Более того, если тебя, вот э, я посмотрел мужиков, он говорит, ну вот меня, говорит, ну не кормят там. Более того, вот как по моей первой жене, она и сама не кормить, но не дай бог, ты, сука, не дома поел. То есть вот этот момент… Кормишку покормим, мишка? Хоть так, хоть так. Uh -huh. У нее в двух. У нее была измена, если я поел не дома. Uh -huh. Это натурально, для нее это измена. Uh -huh. Тебя где-то покормили. А, она ни во что не верила ни в какую энергетику. Но в магию пищи она верила четко. Вот в этом как-то месте она понимала, что если ты поел в чужом доме, все. Это страшно, самое страшное. А уж потом это перенос на энергетику то же самое. Так вот, есть дураки, которые не едят нигде и умирают в голоду. Ты мне спросила, где мужчина? Это мужчина, это его выбор. Итак, больше всего, больше всего, я все время рассказываю про выбор. Угу. Более того, почему я все время рассказываю про женщин, про женщин, про женщин? Потому что мужики не спрашивают. А все вопросы, которые я слышу от женщин. Не, ну в чем же мужик-то виноват? И я слышу все время, ну, за что мужика можно подтянуть, где его обязанности. Вот понимаете? Вот если меня мужик спросит про мужские обязанности, я четко и спокойно рассказываю. Вот в этом месте ты валенок, вот в этом валенок, в этом валенок. Если я рассказывал на, в этом центре реабилитации ветеранов, да? там я рассказывал для мужиков, а не для женщин. И я сказал, что я не, не буду винить женщин. Да, женщина всегда будет бить в самое больное место. В самое больное место. Потому что женщина хочет иметь рядом с собой супер-мужчину. Если она видит это больное место, где он не супер-мужчина. Да, сука, когда ты станешь супер! Я на это место блин, три штопора закрутит. Ну, я говорю, и ваша, и наша беда в том, что мы имеем эти слабые места. Пока мы не станем неуязвимыми в этом. Иногда вот, ну не хочется бить. Ну не хочется. Сам вынуждает. А? Да. Сам вынуждает, да? Сама. <как> ну сам, сама. Ну вот, вот этот момент, я почему говорю, я говорю, Твоя я говорю, и самое больное место у всех мужиков, самое больное место – чувство вины. Самое банальное. И у меня там сидела хорошая пара, и вот она, а он милиционер. А она-то, неправда, все мужчины бессовестны, у них нет чувства вины. Но на работе вот как раз девушка. -то... И он так сидит. Я говорю, ну это так, хорошо. Не, ну покажите, где он себя чувствует виноватым, чтобы ты он нажала еще сильнее? Чувство вины это вообще. Самое, если бы не было чувства вины, почему сейчас спиваются, стреляются, вешаются, садятся на иглу и так далее, вымирают. Бросают одну, вторую, третью, четвертую, пятую семью. Уходят в рискованный образ жизни. Он согласен идти на смерть, но не жить вот в этом нормальном социуме, где он везде недоделанный. Ну вот ты спросила, где мужчина? Да. Вот в Чечне они себя чувствуют уютнее. У него четыре командировки в Чечню. Здесь он не может найти себя вообще. Ну, я на днях просто сейчас с девушками разговаривал. Они меня обвиняют там в том, что еще. Вот мужикам типа тяжело, да. А нам-то почему вот. Мы тоже вот не можем найти мужиков нормальных. Но опять же, да, она, конечно, же денег она же Она хочет, чтобы он был вот, и вот. И, и, что, вот таким, здесь, и, и, и вот с такими, и вот карманы, да, да, да. И вот вот нету, вот нам тоже тяжело. Конечно, тяжело. А я не спорю, пожалуйста. Я, понимаешь, вот э, почему я все время про женщин рассказываю. И более того, вот э, вы меня все время так вот один, пытаетесь вот соскоблить вот на один такой интересный вопрос. Вот на вопрос, что делать, в какой бы интерпретации он не задавался. Я понятия не имею. Не, ну а как вот наладить отношения? Ну а как вот... Это в принципе один и тот же вопрос. Но вся моя работа рассказать об ошибках, которые мы делаем. Я рассказываю об ошибках. Вот те грабли, на которые я наступил, чтобы, ну, ну, в надежде, что не будете наступать. Ну, или хоть не будете, вернее, но не так часто, как я. Вот потому что, ну... Знаешь, Сейчас я... я доскажу. И момент в чем? Я пытаюсь рассказать об ошибках но не говорю, как правильно, я не знаю, как правильно. Я правда не знаю, честное слово, не знаю. Но э, чем, почему мне легче с мужиками? И объяснять легче, и на вопрос отвечать легче. Мужику логику объяснил, и все нормально. А там он сам принимает решение, сам несет ответственность, сам. Так, а вот с женщинами я, правда, я это не могу понять. Я не могу понять, зачем женщина себе делает хуже, орёт от боли и делает себе ещё хуже, потому что несет, Потом ещё себе орёт и ещё себе. Я, я не понимаю мужика, который бы сидел на скамейке, бил себя э, палкой по башке, орал, что ему больно, бил от сослобы, еще ещё сильнее. Мне, мне же больно. И вот, вот этого я правда не могу понять, поэтому я обращаюсь к женщинам. И я, э, я понял, сначала я думал, что женщины издеваются, просто издеваются, но они, оказывается, не видят того, что это они себя бьют палкой. Мужику, хоть объяснишь, кто держится за палку? Я. А кто тебя по башке бьет? Палка. А палку кто держит? Я. О, -о, -о, О! Мужик раз задумался. Женщине, начинаешь такие же вопросы задавать? Злые вы уйду я от вас. И все. Все очень просто. Я вот, например, на своих коллег, вот прелесть у меня вот эти, там, Татьяна с Натальей. Я спрашиваю, Таня, а что делает твоя шапочка на моем столе? Что ты такой злой-то? Вот, знаешь, просто злой. Я говорю, понятно. Я пошел, поговорить. ты уже докурил? Да. Злой, почему не оставил? То есть, ну, неважно. важно, я почему? Вы постоянно злой говорю, да, Таня, я вообще злый день. Писюкатый, вообще самый злой, если злый день. Тот, Наташа, подходит, Леша, хороший. Ну, ну вот так, ласково. Ну, э -э, более того, я действительно не могу понять. Когда смотришь, вот особенно семейное консультирование, и вот длительное, да, те, которые семьи. Вот есть одна там, а бабушка, она м, разрушила, то есть она правильно так воспитала сына, что у него уже, м, ну сколько у него, четвертый брак, четвертый брак, вот, будь здорово, да, К старшему 20, старшему 20, младшему вот сейчас 14, Так, более того, вот эта бабушка старшего настроила против матери, он уехал от матери. Так, а более того, она сейчас младшего настраивает против другой матери. Так, вот она вся золотая, и она так потихонечку это все делает. И потом, когда эти все внуки к ней приезжают, она, вот блин, вот... И вот все это, и, конечно, он там никому не нужен, а я не потяну, и так далее. И тут же она, например, звонит э -э, и говорит, как вот ты едешь в Горный Алтай, а у сына штанов нету. А когда мать ему хотела штаны купить, он матери уже так нежно говорит, иди ты в жопу со своими штанами. Ну, то есть вот такие добротные взаимоотношения. Так, и это звонит, вот, вот все, вот это вот идет, идет, идет, идет. И вот когда я понял, что сначала доказать, что я лучше тебя, и когда я смотрю, что вот то, что называется ну, в истории первого победа, Добиться победы любой ценой, когда праздновать не с кем. Вот этого я в карте реальности война у женщин не пойму. Поэтому я и говорю, очень опасно женщинам воевать. Более того, если сказать опасность мужиков, ну, нас наказывают простенько. Чуть косяк, косяк какой-то выдвинул, тебе и все. Вы-то если косячите, у вас-то потом еще и дети. Нам-то хоть это наше дело не рожать, сунул-вынул и бежать. Хоть в этом месте мы это... Мы почему и дохнем там быстрее? На нас природа проводит естественный отбор. Но ваша-то ценность на Земле в три раза выше, чем наша. Поэтому про вашу ответственность я и пытаюсь говорить. Более того, когда мне жена говорит, вот ты так вот, э, все, что в твоей жизни сделали, сделали женщины. Так? И ты их это, так обсираешь. Я говорю, ни в коем случае я не обсираю. Потому что я понимаю, что женщина может убить, женщина может поднять. Когда, например, вот я поступил в институт, я там, в университет, Когда мне первая жена, когда я пришел, сказала, что вот сказала, что я один из самых талантливых в группе, там всяко разно. Первая моя жена сказала, я представляю, каких дебилов то вообще набрали. То есть вот нормально, понимаешь, тут просто я от души. Вот ну если ты самый талантливый, ну тогда все понятно. Вот если даже преподаватели, вот ну вот другая логика. Может понимать в психологии вот это в семейных трусах, блин. Ну это вот это не бывает. Более того, если вот он вот это у него почему откуда я так хорошо все ролевые, откуда я так хорошо обидки и так далее, это ведь не просто так. Когда я посмотрел, что это делается, я же вот как-то ну смотрел вот та же ну если так будем говорить четко, когда я просматривал вот эту вот схему, ну вот Артема видела? Знаешь. Ну, я, я я уже, вот я понял, сейчас зарекаю, что я никогда никому не буду ничего говорить наперед. Когда я вижу, как ухренькивается семья, я это сказал, я это сказал, что -то... три года, три с половиной года назад, вот будет вот это, если вы так будете делать. Капранов сразу стал и замолчал. Ну, наверное, как-то вот, ну когда я вижу, что человек сидит на ветке и пилит сук, на котором сидит, мне это непонятно. Поэтому я и спрашиваю, зачем? Вот я только вот это, вот, вот почему. Ну, мужика проще спросить зачем. И проще ответа дождаться. Поэтому я больше как раз на женскую логику. Мне это непонятно. Да к тому же тут вот мужиков мало приходит, и вот даже на 33 тут приходят два мужика. И еще идем когда до остановки, они до какого-то «Вот, вот так вот так вот так вот так вот так. <с> Ойо! И я понял, что им больше уже ничего не надо. Они пошли там чук чук чук чук укладываться. И потом, когда в следующий четверг прихожу, они такие: "Ты знаешь, работают". <Linda> и опять что-то в себя ушли. У них потом вопросов не возникает. Причем одних и тех же. Можно я теперь обрываю? Да. Вопросы... да. да. Меня тогда, знаешь, очень беспокоит момент. Почему-то мужчинам так нравится быть зависимыми, виноватыми И Беги, бери больше, кидай дальше. Вопрос заключается в том, что у меня складывается впечатление, что вот эта композиция для них приятно, удобно и так далее. Есть на кого спереть. Ответственность за свою жизнь. Стоп. Давай так. Спереть. Вот если говорит, по, -по, по морали это одно, а по нравственности спереть не получится. Ну у меня, допустим, вот семья перед глазами есть, да? Итак, вот если мужчина mm -hmm. так, вот тот, который вот все из-за тебя, есть такое. Более того, это настолько, это, если, пока, это гадко. Это это гадко. К тому же это не по-мужски. Ну, правда, не по-мужски. Более того, если уж на то говорить, я говорю не о даже женщинах, а я говорю о бабстве. Вот эта система бабства меня пугает больше. Что в мужчинах, что в женщинах. Я знаю замечательных женщин. Замечательных. Но их все меньше и меньше. Почему? Потому что вот это вот Вирус бабства, он настолько сейчас, и когда он принял масштабы эпидемии государственного масштаба, и когда я смотрю на наших политиков, а там кроме проституток никого, только одни проститутки э, в женских нарядах, другие проститутки в мужских нарядах. В женских меньше. В женских мало вообще. Женщины умнее. Они туда не лезут, потому что там, вот, а там залезли... Не, тупые. не лезут, их не пускают. Там своих хватает. Не. Не-не-не-не. Они туда не полезут. Потому что там опасно. мне понравился принцип еврейской семьи. Когда решение принимает жена, ответственность несет муж. Ну почему это не лезут женщины? Сейчас очень неточно, как бы экономические войны идут уже как бы целый год между Питером и Москвой. Кто больше денег? Отожрет друг у друга. Там не могут. Понимаешь, почему женщин не пускают, опять же, с мужиками и, и, ими управлять просто. Поэтому система, когда когда-то попадает, есть принцип свойства. В любую, в любую компанию, в любую компанию, компания свойства. Почему? То есть э, у каждой в чем-то силен, в чем-то слаб. Правильно? И чем хорошо какое-то общество? У меня вот моя сильная сторона, у тебя твоя сильная сторона, у нее ее сильная. Мы все, у нас много каких-то положительных вот благ, вот тут вот прямо. И у меня вот эта сторона слабая, но вот тут я могу за счет кого-то, и мы все свойством этим пользуемся. Правильно? И дальше что получается? Поэтому для того, чтобы попасть в какое-то свойство, ты должен пройти какой-то отбор, показать свою полезность этому обществу, и тогда тебя допускают до общей кормушки и до общака, да? Ну у этих это общак, тут это касса взаимопомощи, ну неважно как это называется, казна это в государстве. Все, что угодно, правильно? Иначе тебя не допустят вот до этого, так или не так. Но для этого нужна какая-то какая договоренность. И вот когда я посмотрел, почему общики чаще всего мужские, а не женские, даже в том же бизнесе, вот даже в систему бизнеса женщины пролазят единицы. У нас всего один миллиардов женщин в России. Она сама тем вот. О, неизвестно. Вот это никак неизвестно. Не, ну и, и сказано, вот, что вообще нету ни одного там капиталиста, Человека, который, который, который, который без криминала заработал ну, нет, бы эти криминалом деньги. Криминалом, ну, допустим, он Любой путем, самый он крупный бизнес он, он, все а равно а в, он, в, криминальный, он в корнях криминальных. Он сам их крутит, он сам просчитывает, куда Источник этих денег кто? Uh -huh. Криминал. Может быть, а женщина может заработать сон? такие деньги только между ножьям. <свят> Больше никак. Миллиард? Сомневаюсь. Смотря кому даже. Замуж вышла. Замуж за миллиардером. Ну надо, Ой, много, я надо, надо много раз. Надо много раз. Замуж за миллиардера. У нас в России миллиардеров мужиков не так много. Тем, тем более они все уже пасутся. Пасутся это где? Ну кто у нас звонит, кто на чукотке. Более того, что такое, когда вот меня спрашивают, вот богатый человек, вот ты ему завидуешь? Вот он научился, я говорю, смотря чему. У каждого есть свои. Вот он едет он на крутом джипе, я говорю, ну представь, момент же в чем? Что такое заработать деньги? Это надо либо дорого продать свое время, либо приватизировать чужое. Но когда я знаю, что вот там бухгалтерия очень точная, и понимаешь, что человек всего-навсего взял кредит. Он просто взял кредит. Чему завидовать? Поэтому я как-то вот в этом месте про большие капиталы, я ну. Какой бы капитал ни был, дети его проматывают, а внуки на нет, на нет просто его. Вот, ну и я, все. Они, они даже даже в течение одной жизни у нас жив. Не, ну, если голова, он уцелел, он, он если уцелел. капитал уцелел, то дети его начинают И расшатывать, а внуки просто... А, вот. а, а образ жизни идет, вот. Я, я даже не про а, то, что все все там... Жалуются вот в своей этой ситуации. у на жизнь такой, ну. Но... Это твоя? Ну, я попробовал, ну, бы Ну, мне вот все-таки интересно, угу. почему... Что почему повтори? Мужчина наверное, в жизни такой выбирает. Выбирают mm -hmm. да. выбирает вот этот образ. Я я знаю, что он выбирает. Так а потому органов... что а, подожди, делать или не делать все равно? Нет, подожди. У меня был. Вот теперь а, нет, сейчас теперь ты мне mm -hmm. поподробнее обрисуй, как знать, что он выбирает быть виноватым. Начинаю разговаривать. Mm -hmm. Коллектив тоже как, как бы смешанный и вот. Начинает рассказывать, да, вот один уезжает бесконечно на рыбалку. Бесконечно. Правильно, делает. Ты мне этот вопрос, я тебе отвечаю. Да. Ну. У нас прям даже компания на работу такая есть. Как бы. И там вариант заключается каким планом? Он собрался и уехал. Угу. А когда он возвращается, это не сделано, это не сделано, это не сделано. Естественно, начинается стресс. Он недельку поживет опять рублей. Угу. Что не сделано? Ну, много чего не сделано. Ну, допустим, разговор идет. Вот они купили квартиру, нужно делать ремонт. Кому? Кому нужно делать ремонт? Если купили квартиру. Вот, вот я все. спрашиваю, кому? Ну кому? Угадай с трех раз. Кому же? Ему не нужно делать ремонт? Нет. Ему нет, ему важнее рыбалка. Уж жена и ребенок сидят в клеве. Я так понимаю. велика Знаешь, мы с тобой говорили о том Почему что если я квартире? если мы с тобой собираемся жить же, с семьей да собираемся жить вместе то мы как бы друг другу даем право на какие-то требования на ведение совместного хозяйства так похоже опять за листочком и опять за временем <сосы> Нет, подожди секунду ага. ты мне объясни я я может быть неправильно понимаю ага. жительство мужчины и женщины вместе не правильно тогда какая может быть вина? мы с тобой договорились, это моя обязанность, это твоя ты на это согласился добровольно если ты не выполняешь свой свод обязанностей, я не имею права тебе сказать, что ты не прав потому что ты будешь виноват или что? а договаривались у -у -у. вообще? ну вообще, когда заключается или раз... Это по умолчанию. по умолчанию, по умолчанию у каждого свое ну подожди секунду, ну есть какие-то стандартные ситуации Нету. Значит, если я не договорилась, что я работаю и муж должен работать, то он может не работать и при этом он будет прав. Да нету правых и виноватых. Тогда как? Я ничего не понимаю в этой ситуации. Понимаешь, Итак, я не понимаю. Значит, женщина... Вот Стали давай веще... так. Вот если мне женщина не готовит еду, кто виноват? Она не выполняет своих функциональных обязанностей. Я виноват. Почему? Если уж на то пошло. Я могу хоть обосрать кого, Почему? хоть обвинить, оправдать кого. Значит я не стал для нее настолько важным, что, что она не, не хочет мне готовить ужин. Тогда у меня вопрос. На кой хрен, если ты для нее так не важен? Она с тобой в койку ложится. А, не факт, что она... она так ложится получить удовольствие себе. Ну семья-то да. идет на каких-то условиях, ты понимаешь, я не понимаю вот этого. Да нет этих не, условий. Ну, вот, когда если когда ты что-то сделать и должен сделать, разные мотивации. Они все соединяются на каких-то основаниях. Там такой маразм? Они соединяются на основании, она не додала, он не додал. Я не была в такой семье. Не, ну как, как вот мотивация, я? когда ты должен сделать или когда ты хочешь сделать? Итак, когда ты должен, вот система долга, система долга, она сразу подразумевает, что ты будешь виноват. Я эту схему рисовал уже неоднократно. Да это мне все понятно. Нет. Итак. Если ты чего-то должна, у тебя... Я ощущаю себя тупой какой-то. Ничего страшного. Некоторые тут уже лет себя пытаются ощутить такими. Мне всегда казалось, что все равно какие-то есть обязательства. Люди берут на себя, вступают в взаимоотношения. Так они на себя берут? Или на другого складывают? На себя берут. Тогда какое имеет право кто-то другой их требовать? Значит, я правильно Итак, понимаю, вот если я... что если мы с тобой взяли друг на друга обязательства какие-то, но ты их решил не выполнять, потому Ой. что вот ну, у тебя сегодня такое настроение. Да. Как бы я должна просто сказать, извини, ты дорогой. не мне. мне не нравится. Ну вот я должна. Вот я для себя. Как мне выйти из этой ситуации? Я должна, значит, по-моему по сказать, извини, конечно, э, я понимаю, что тебе сегодня нехорошо, и ты вот это делать не хочешь. А я так жить не хочу. Собрала чемоданы. и пошла. Да. Ты имеешь право и сделать можно так. Можно так ходить всю жизнь. Можно так. Я про что Так, Можно. и ну, Итак, а вообще, зачем мы собираемся жить вместе? Вот мне вот, этот, вот этот вопрос. Давайте с самого начала. Ну, это получается. А ну, то мы уже -то так, давайте. Телегу не все-таки не впереди лошади не ставить. Итак, зачем люди собираются жить вместе? Для удовлетворения своих потребностей. Так? Да. Итак, вот если я хочу жить с тобой, угу. это я же хочу, угу. так я должен сделать так, чтобы ты захотела. Мне необходимо сделать, угу. чтобы ты со мной захотела жить. Угу. Это же я хочу, чтобы ты со мной жила. Угу. Так? Да, я, И я хочу, чтобы тебе у тебя была заинтересованность. Угу. Если я потеряю к тебе интерес, я потеряю. Тебе будет наплевать, заинтересована ли в этом я? Да давайте берем институт брака нахер. в Швеции вот, Швеция единственная страна в 62 женщин в правительстве и они сейчас как раз в думу по, вот это вот законодательство хотят изменить, что семью вообще исключить Один. то есть браков нет, Один. не будет потому что семья у них это институт насилия над женщиной вот так просто серьезно Да? Серьезно, серьезно. В интернет зайдите почитайте. Да, сейчас еще интереснее тебе скажу. Поправки хотят прям закон внести. Так это, это они вносят, потому что их уже большинство. Там уже мужики ничего не решают. Они даже побухать. Он ездит на пароходах это. в другую страну. Это не матриархат. Здорово. Что? А это не матриархат. Нет, на колесах. Это не матриархат. Нет, в чем тенденция, как бы у них прямо вот вообще взлетает момент, момент, почему? Вот матриархат, почему сейчас не может быть матриархата? В матриархате женщина, та, которая мать была, у -у -у. она ответственность с себя не снимала. Ну, вот а тут я буду командовать, а виноват все равно он. Вот это, это не матриархат. Почему мужчины, черт, вас побери, допустили вот этого? Почему? Я да, не могу да. понять. Фенинизм, кстати, мужики придумали. Я, я, я не могу понять на самом деле, неужели так нравится быть униженными, оскорбленными и вот это вот позволяет. Они позволять. хотят угождать женщинам. Да перестаньте, Паша, ради Бога. Ну как, ну, кого угождать-то? Ну о чем ты говоришь? А, зачем -то? а вы посмотрите тогда вот, например, девушка там 20 лет, она едет уже на джипе. Так же есть и мальчики. Это не, это, мальчик, не это не мальчик, это не мальчик Этому мальчику уже под 50 лет Нет. Он хочет этой да. девочке угодить Говорит, на вот этот джип, езжай Нет. Почему Мальчики? он хочет ей угодить? За, след, что за, за что? За что? 40-50 летняя женщина хочет угодить И он ездит на джипе И что? Ездит? И меня ну, другое меня как? Я не понимаю другое такое. Когда нормальный человек а, ну, да. Нормальный человек Добровольно идет Вот на какую-то ситуацию бесконечного оскорбления. Оскорбляет его физическое достоинство, эмоциональное, психиологическое... так О чем это ты приятно. говоришь? Итак, это началось... Леночка, Лена, нахожусь, Лена, я Лена, смотрю на эти Лена. началось это очень давно. Это началось приблизительно какой-то 15 век. Когда эти масоны-то появились? О, И когда появилась идея... Не, масоны еще раньше появились. Еще раньше? Появились. Да там чуть ли не то поймут... раз трансформировать, чуть ли, не до Рождества Христова. Нет, это вот после. Это когда возникла идея равноправия. Вот когда идея равноправия возникла, на постепенно на классовые моменты перешла. И дальше? На, по-моему, но... хотят вообще только мужики. Чего? Ну мне равноправие да, не надо. Идея... Это сейчас не надо. А почему это женщине нельзя? А почему? это почему? самый стандартный, стандартный вопрос женщин да? не мужчина э, как бы женщина, как вот в америке кстати вот там есть такое вот есть классические несколько там клубов или там игр куда раньше вообще не допускали женщин. добились и, и сейчас женщин добились сюда зайти но мужчины сказали хорошо вы будете заходить но поблажек для вашего пола не будет звали конечно звали Они хотят, чтобы и наравне, и чтобы... Ну, вот, и ну, прыгнуть не... женщины. Вот, <смех> вот. <смех> да. оставить. Это, это вот, посмотри этот фильм, кто? Права, кто Где она, Демимурка-то это? Играет да, да. солдат. Демимурка. Да. Вот момент в чем. Хочешь быть? На. Так она и не претендовала. Она нет. Ну там... Вы просто на работе, например, в той же фильме, да? Вот права. Дет, дет, дет, дет. Ну, пожалуйста, дверь открой здесь меня в первую очередь пропусти там то, там это, блин ну я как-то так вот, ты носишь чемодан как мужчина, ты сильнее, я мою пол Я женщина, я ну Правильно, правильно, правильно. правильно Алексей говорит, говорит, мужчина с мужчиной может разобраться. Да, пойдем, выйдем, морду набьем и все. Угу. Но, да, смерть... кстати, до морды почти не доходит. Ну, тем более. А простите, если у меня там, вот, там метр с кепкой ходит, он мне на нервы действует, уже действует, да не могу, но я же не, не скажу ему, пошли, я тебе морду набью, правильно? Даже по определению, что я с, с, слабее его. Да, она может его морально так задушить, что что то я не понял. Так Итак, что хватит двух слов, я удивляюсь. Так вот в том-то и дело. Ну где? Итак, вот, Лена. Где? где? Лена, Итак, если ты изучала психологию, знаешь, что такое роль жертвы? И, и то, что у Шостера написано, собака сверху, собака снизу. Кто управляет? Собака снизу или собака сверху? Снизу. Так вот, когда-то Америка вляпалась в бабство с неграми. Когда негры стали женщинами и начали защищать свои права. Они теперь не негры, блин. Ты понимаешь? А э, э, как они там? Афроамериканцы. И поэтому белые теперь имеют меньше прав, чем негры. Леш, вот то же самое и произошло, не и права. Я не позволю их нарушить. Ты спросила, откуда это взялось? Ну, вот я не могу понять, понимаешь, я не могу. Вот, вот такой вот, вот такой. И несчастный. Жена ругаться будет. Правильно. Потому что дальше. А Нет, нет. а если вы это не будет еще хуже. Лучше ничего не делать. Мне кажется, изначально разделить, чем отличается мужчина от женщина. Нет, почему? Вот у меня племянник растет, 17 лет. Я вот как бы смотрю, да. Вот он, потенциал мужской. Вот. Это будущий мужчина. Чей-то муж, чей-то папа, чей-то т.д. И я вот смотрю, я в нем мужского не вижу. На мой взгляд. Итак, у нас сейчас... А дочь моя, говорит, 15 лет. Главный парень. Итак, вот сейчас, сейчас, мужчине в нашем государстве, в, в нашем мы... государстве практически не выжить. Просто не выжить. У нас законодательство построено так, что мужчина не выживет. Просто не выживет. У нас законодательство бабское, или как сказал этот э, Жванецкий, а наши сейчас, политики. Смотри, вот хоть пример, я даже Наши хоть политики, они могу. сами выходят на поле, сами устанавливают правила в момент игры mm -hmm. и меняют их до, до, до, до, до, по, по пути, пока не выиграют, и только после этого выходят. Но это же мужчина, Алексей делает, они выиграют. Это не мужчины уже. Это бабы. Это бабы. Мужчина за базар отвечает. Бабы за базар не отвечают. Есть муж, Мужики, авантюристы. Он они говорят, я мужик, я слово дал, я его забрал. И он мужского. Да это не вот это, это не авантюристы. <связь> <связь> вот таким мужикам быстро, качественно прилепляют к стеночке. Да где же? Сиди тебе в Англии и все. Кто? Березовский или кто? Вот что? именно. Баба. Это баба, А что, не баба, что ли? Сбежала и сидит с соседнего балкона. А Петра! От соседа, блядь, гавкать! Это что, по-мужски, что ли? Да, ну он же выжил. Я не знаю, мужчина. кто он там, как проверить это, но Ой, я вижу, что это... Мужик, не я вас. и говорю, что мужикам там не выжил. Я твоей не... говорю. Ну я ну говорю, я ну говорю мужик, ты сказала. Да не вот ну ну мужик? мужик он. От Он даже взял свой От, от того, он что у него в висит, не он знает. не мужик. Давайте определим, что такое мужик. Вот мужик Ходорковский, вот он в зоне сидит, все. Все. Мужик? Мужик. Такой симпатичный мужчина. Что, Нет, ему-то выбор давали сто процентов. Сказали либо ты встречать? прогнешься, либо ты пойдешь в зону, либо тебя, как знаешь, на этом москве это называется нагнуть.